Глава четырнадцатая В тот вечер я не получаю дозу квитиопина и лежу всю ночь без сна, а мир вокруг корежится и перекручивается. Палату наполняют шумы, в больнице и в городе за ее стенами раздаются крики, звуки труб скрежет, вой. Я понятия не имею, реальны они или нет. Неужели действие лекарства прекращается так быстро? Около часу ночи я замечаю свет в углу на дисплее радиочасов. Маленькую красную точку. Не помню, чтобы видел ее прежде. Они наблюдают за мной. Неужели все это время я был настолько глуп, глотая их лекарства, веря, что все это иллюзии, и потерял бдительность? Я просто психую. И это все вполне невинные вещи но тогда откуда красная точка на всякий случай лежу неподвижно никак не выдаю себя щок щок шок шок утром доктор литтл приходит с новой сестрой необычная постовая сестра а процедурная совершенно незнакомая она несет поднос с иглами и трубками за ними виден охранник крупный и мрачный майкл доброе утро На лице доктора литла снова улыбка, широкая и довольная. Глаза за линзами очков большие и безумные. — Хорошо, спали. Бросаю взгляд в сторону радиочасов, но врач замечает движение зрачков. Улыбка ни на миг не сходит с его лица. — Как я и предупреждал вчера, — говорит он, — сегодня мы переводим вас на лекарство, которое называется клозапин. Я смотрю на сестру. Она ставит поднос с иголками на столик. — Это будет инъекция? — Не обязательно. Он показывает небольшую пластиковую капсулу с маленькой желтой таблеткой. Приглядываюсь вижу, что она поделена на две части. — Двенадцать с половиной миллиграммов, — продолжает он. — Такая маленькая, вам даже воды не понадобится. Хотя мы, конечно, ее принесли. Он снова улыбается, и сестра сажает меня в кровати. — В любом случае нам нужно немного вашей крови. «Ничего страшного. Обычный анализ». Я протягиваю руку, и сестра обхватывает пластиковой трубкой мой бицепс. «Вы в состоянии что-то сделать с моей кровью? Что-нибудь против дискинезии?» «Если да, то, может, не понадобится переходить на новое лекарство». «К сожалению, нет. Дискинезия исчезнет сама, если только не слишком поздно. Искренне надеемся...» что прервали лечение на достаточно ранней стадии, чтобы избавиться от нее. Хорошая новость состоит в том, что побочный эффект у уклозапина в виде поздней дискинезии чрезвычайно невелик. Малая доля от других нейролептиков. На самом деле мы даже не рассматриваем такую вероятность, хотя на всякий случай будем вести наблюдение. Сестра дезинфицирует мне руку с внутренней стороны локтя, готовит шприц, вводит иглу в разбухшую вену, и начинает вытягивать кровь. А кроме всего прочего, удачно, что клозапин — самое эффективное средство для лечения шизофрении. Тем временем продолжает доктор Литтл. «Постойте, — перебиваю его, — самое эффективное средство, которое не имеет побочных эффектов. Почему же тогда не начали лечение именно с него?» «Майкл, я не сказал, что у него нет побочных эффектов. Я только сказал, что среди этих эффектов нет поздней дискинезии. При лечении к высок риск осложнений в работе кроветворной системы и сердца. Поэтому мы делаем анализ крови. Будем повторять его каждые четыре дня, чтобы понять, какое действие оказывает лекарство. А для сравнения нужна ваша кровь в исходном состоянии». «Что?» Сестра вытаскивает иглу из вены, прикладывает к месту укола ватку и сгибает мою руку в локте. Я прижимаю ватку и сердито встаю. — И что? У меня от этого начнутся осложнения сердцем. — Если регулярно проверять вашу кровь, то нет. — В этом случае вы в абсолютной безопасности. — Без контроля. — Да. — Риск весьма высок. Поэтому мы используем клозапин только в случаях, подобных вашему, когда больной плохо поддается лечению. Но мне этот вариант не кажется абсолютно безопасным. Майкл, простите за такой выбор слов. Он подает капсулу с таблеткой, но я не беру ее. Абсолютной безопасности не существует. Но вы в больнице, Майкл. В течение всего дня рядом с вами врачи и сестры а для чрезвычайных случаев у них есть все необходимые медицинские средства. А что, не исключается и чрезвычайный случай? Мы сделаем все, чтобы его предотвратить. Для такого лечения вы должны получить мое согласие. У нас есть согласие вашего отца. Доктор Литтл улыбается. Он подписал бумагу вчера вечером. Несколько мгновений я смотрю на него, потом отворачиваюсь. Я душевно больной пациент, и не вправе что-либо решать. Набираю в грудь воздуха, пробегаю рукой по волосам, пытаясь сосредоточиться. — Майкл, послушайте, — говорит доктор Литтл, подходя поближе. — Квитиопин оказывал действие, он вам нравился. Вы, наконец-то, почувствовали свободу. Я хочу помочь вам вернуться к ней. Но кроме этого средства мне нечего предложить. Признаю, риски есть но у всего остального риски еще выше доктор литтл снова протягивает капсулу. симптомы и галлюцинации начнут возвращаться поначалу медленно но потом все более и более явно по мере того как ветиопин будет вымываться из вашей кровеносной системы Клозапину понадобится какое то время чтобы вернуть вас к прежнему состоянию но чем скорее вы начнете тем скорее снова избавитесь от проблем Закрываю глаза. Он прав. Будут осложнения или нет, я больше не хочу быть таким, как прежде. Я больше не могу так жить. И это лекарство либо вылечит меня, либо убьет. В любом случае, это едва ли не единственная возможность. Поворачиваюсь к нему, ловлю его взгляд, потом стреляю глазами в радиоприемник. Красная точка по-прежнему на месте, немигающий глаз. Сестра поставила пробирку с моей кровью на поднос, готовясь уходить. Доктор Литтл снова подает мне капсулу. Полтаблетки. Бледный полумесяц размером с ноготок. Кладу его в рот и проглатываю. Даже не запиваю. Майкл? В палате никого нет. Возвращаюсь к головоломке. Майкл, это я. Пытаюсь помочь. Тебя не существует. Конечно же, я существую, так же, как и ты. Ты всего лишь голос у меня в голове. Майкл, не верь их вранью. Ты не сумасшедший. Тебя изучают. Ты крыса в лабиринте. Я поднимаю голову. Если ты существуешь, то где же ты? Вентиляции? Это невозможно. Мой голос вентиляции, а тело в соседней комнате. Тогда я приду и посмотрю. «Не делай этого! Они не должны узнать, что мы вместе!» «Мы не вместе!» «Майкл, мы должны убить доктора Литла!» «Это он держит тебя здесь! Только так ты сможешь выбраться!» «Вскакиваю, вылетаю за дверь и бегу в соседнее помещение. Это палата Гордона. Там никого нет». «Заглядываю под кровать, проверяю за стульями, даже ящики столика открываю». «Никого». «Возвращаюсь к себе» и проделываю то же самое залезаю в каждую щель изучаю все что тут есть, но никто нигде не прячется передвигаю тяжелый стул к вентиляционной решетке и возвращаюсь к головоломке голос звучит приглушенно майкл ты такой идиот бесполезный никчемный безмозлый идиот убей доктора литла и ты выйдешь отсюда трус складываю части головоломки в коробку и несу в общую комнату Голос кричит мне вслед, и я громко веду счет, чтобы заглушить его. Сплю на стуле. Одеяло наброшено на часы. Через четыре дня у меня снова берут кровь на анализ, а когда приходят результаты, доктор Литтл увеличивает дозу. Голос в вентиляционной шахте исчезает, но Шона сообщает, что пациента из соседней палаты перевели. Ем я сам разговариваю с Линдой об отце. Еще через четыре дня у меня снова берут кровь. Теперь я принимаю по двадцать пять миллиграммов клозапина два раза в день. И, конечно, никакой шоны не существует. Я это знаю. Проходит еще какое-то время, я уже не укрываю часы, но по-прежнему близко к ним не подхожу. Это привычка, выработанная всей предыдущей жизнью. Линда говорит что мелочи вроде боязни телефонов и всякого такого исчезают последними, потому что это поведенческие навыки, а не психиатрические нарушения. И чтобы от них отучиться, требуется время. Это здоровые реакции на воображаемую реальность. Но теперь, когда я воспринимаю мир более или менее таким, каков он в действительности, лечение будет способствовать тому, чтобы мои реакции сдвинулись соответствующим образом. Я могу смотреть телевизор включенный и выключенный, какой угодно. Доктор Литтл говорит, что мое состояние с каждым днем улучшается, но симптомы сохраняются, и он увеличивает дозу. Доктор Ванок продолжает работать над восстановлением моей памяти, прибегает к лекарствам и гипнозу, но провал остается. Я особо не возражаю. Зачем не помнить собственное безумие? Когда снова приходят агенты ФБР, Я уже почти две недели живу без галлюцинаций, а потому решаю, что они, вероятно, реальны. дэван отводит меня в небольшой врачебный кабинет. На сей раз пришел только один агент, высокий. Он улыбается и протягивает руку. «Добрый день, мистер Шипман. Я агент Леонард из ФБР. Вы меня помните?» «В прошлый раз вас было двое. Да, я приходил с напарником, агентом Чу». Хотел убедиться. Он показывает на противоположный от него стул, и я вежливо киваю. На сей раз это настоящий кивок, хотя иногда случаются и другие. Дискинезия полностью не прошла. Я особо не возражаю, потому что взамен получу свою жизнь. Деван уходит, закрывает за собой дверь, и агент Леонард опускается на стул. Я тоже сажусь, глядя на него. Вы нашли того человека, что я видел? «Да». «И?» «Ничего. Его зовут Ник. Он приходил устраиваться сюда на работу. Лицо у него на месте, ничего особого он собой не представляет, и бояться его не нужно». Я пришел к такому же выводу. Откидываюсь на спинку и перевожу дух. «Вы представить себе не можете, какое для меня облегчение услышать это». Он скидывает брови. «Вы больше не верите в заговоры?» «Агент Леонард». У меня шизофрения, в голове сплошные заговоры. Он кивает, глядя на меня через стол. «Что вам известно об убийствах, совершенных хоккеистом?» «Почти ничего», — честно говорю я, пытаясь почувствовать его реакцию. «Неужели он все еще думает, что это моих рук дело? У меня долго была боязнь телевизоров и радиоприемников, так что об убийствах узнал только когда попался сюда». Из моего горла вырывается нервный смешок. По правде говоря, я вроде как надеялся, что это окажется одной из галлюцинаций, далеких от реальности. Леонард смеется вместе со мной таким неестественным смехом. «Нет, Майкл, к сожалению, убийство вполне реальное. Что еще вы о них знаете? Возможно, он хочет выудить что-нибудь, чтобы потом загнать меня в угол, но я тут же отбрасываю эти параноидальные подозрения». Скорее всего, он считает, что я свидетель. Успокойся, и все будет в порядке. Качаю головой. Я больше ничего не знаю. Даже не знаю, почему его называют хоккеистом. Он ухмыляется. По существу, это дурацкая шутка. Первый детектив, расследовавший это дело, местный полицейский, не из федералов, был ярым болельщиком черных ястребов. «Хоккейная команда». Он кивает. «Вы смотрите хоккей?» Отрицательно качаю головой. У меня фобия телевидения. А, да. Так вот, этот парень был большим поклонником хоккея, и, увидев у трупа срезанное лицо, вспомнил фейс-офф — вбрасывание на красной линии. Так и получился хоккеист. Примечание. Здесь обыгрывается хоккейный термин «вбрасывание» — фейс-офф, что в буквальном смысле может иметь значение «решение лица». Вбрасывание в хоккей происходит на красной линии в начале каждого периода после забитого гола или ошибки. Я морщусь. Серьезно? Я же вам сказал, что это дурацкая шутка. Упоминание об отсутствии лиц приводит меня в неожиданное возбуждение и заставляет ерзать на стуле. Разве они имеют ко мне какое-нибудь отношение? Из-за сильного волнения мне не до тонкостей. Хочу сказать... Если я видел безликих людей и что-то в таком роде, то это еще не значит, что я убийца, верно? Рука подергивается. Эти движения становятся заметнее, когда я нервничаю. — Вы их продолжаете видеть? — спрашивает он. — Безликих людей. Слишком нервничаю, чтобы отвечать. Он ждет, потом поднимает брови. — Майкл. — Нет. — Отрицательно мотаю головой. — Я не видел их уже несколько недель. Отлично. Он улыбается. Вы представить себе не можете, как мы ждали возможности поговорить с вами. Но доктор разрешил только сегодня. Потому что я вылечился? Потому что у вас просветление сознания. Киваю. Он все еще не ответил на мой вопрос. Чувствую себя окоченевшим и маленьким. Вы в курсе, кого преследовал хоккеист? Снова киваю. «Детей земли». «Именно», — подтверждает он и со щелчком открывает портфель. «А что вам известно об этой организации?» «Это не организация, считаю необходимым уточнить, но получается очень мрачно. А культ?» «Верно. Но для культа они, на удивление, хорошо организованы. Есть собственная ферма. Они продают фрукты и сыр в ларьках вдоль дороги» почти полностью на самообеспечении. единственное что они покупают у штата так это воду а электричество без малого двадцать лет отказываются пользоваться электроэнергией даже оборвали электропровода которые вели к ним настоящие лудиты по сравнению с ними секта менонитов просто высокоразвитые инопланетяне я нервно сглатываю почему услышанное так пугает потираю руки пытаясь их согреть. Какое отношение это имеет ко мне? Двоякое. Он достает из портфеля лист бумаги с длинным списком имен. Во-первых, из тринадцати жертв хоккеиста девять состояли в секте. Четверо других были связаны с ними опосредованно. Друзья, члены семьи и тому подобное. Он кладет бумагу и вытаскивает что-то напоминающее официальный документ. Во-вторых... В настоящее время культ основал фермерскую общину неподалеку от Чикаго с центром в бывшем доме Милоша Черни. Это привлекает мое внимание. Того самого Милоша Черни, похитителя людей? К сожалению, да. Но это еще не самое странное. Он откладывает документ и вытаскивает другой, на сей раз короткий список имен из пяти детей спасенных из дома милоша черни чуть меньше четверти века назад четверо в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет убежали из своих семей чтобы присоединиться к детям земли полиция конечно нашла их и вернула родителям но достигнув совершеннолетия они тут же вернулись в секту все он помолчал кроме вас хмурюсь не знаю что сказать они были Я на грани обморока, сердце бьется слишком часто. Эти члены культа помогали черни похищать женщин и убивать. Почему эти люди не в тюрьме? Некоторые из них отсидели свой срок, — говорит он, стараясь успокоить меня, — за пособничество. Теперь все выпущены условно-досрочно. Откидываюсь на спинку. — Не может быть, чтобы вы это серьезно! «К сожалению, это правда. Понимаете, почему мне надо поговорить с вами? Думаете, они попытаются выйти на меня? Если честно, я удивлен, что этого еще не произошло. Когда четверо остальных вернулись в секту, мы связались с вашим отцом и школой, поинтересовались. У вашего имени в данных ФБР стоял флажок фактически из тех самых пор, как завели электронную картотеку». Однако никаких признаков того, что с вами кто-то выходил на связь, так и не было обнаружено. Мы надеялись, что вы сможете рассказать больше. — Постойте, — говорю, отодвигая стул от стола. — То есть я все это время был под наблюдением правительства? Считал себя параноиком, сумасшедшим, теперь содержусь в психушке и ем лекарства, как леденцы, а вы сообщаете мне, что все это было на самом деле? — Майкл где камера в часах вы ведете наблюдение через них а как насчет майкл повторяет он с большей настойчивостью прошу вас успокойтесь никто не наблюдает за вами просто вы помечены в системе это означает что если ваше имя появится в полицейском или медицинском рапорте или еще где нибудь то я получу сообщение по электронной почте и прочту его только и всего вы наблюдали за мной «Я вас защищал. Послушайте, люди, которые похитили вас с матерью, находятся на свободе, и они связаны серией убийств, а я делаю все, что в моих силах, чтобы раскрыть преступление. Сейчас мы придерживаемся версии, что они убивают отступников, всех, кто уходит от них или выступает против культа. Мне очень нужно знать, не выходили ли они с вами на связь, потому что это может дать ниточку. А как они связались с другими?» — Понятия не имеем. В один прекрасный день ребята взяли и ушли. Никто их не звал, никто не увозил. Судя по всему, они сделали это абсолютно добровольно. — Это лишено смысла. Я и сам знаю. Слушайте, наверняка есть нечто такое, о чем вы можете сообщить. Письмо, подсунутое под дверь, незнакомец на улице, хоть что-то. Я смеюсь, разочарованный, избитый с толку. «Меня много лет преследуют вымышленные люди. Может быть, они искали возможность выйти на связь?» Он начинает говорить, но внезапно меня вдавливает в стул. Боль завязывает тело в узел. Из кармана агента Леонардо раздается громкий звонок. «Выключите его!» С трудом распрямляюсь, одной рукой хватаюсь за голову, а другой — тянуть к нему. Рука пульсирует в том же ритме, в каком хрипели динамики в эксперименте доктора литла Что с вами? Выключите телефон!» Он вытаскивает мобильник и в недоумении хмурится. Наконец нажимает кнопку. Звон прекращается. Боль начинает отступать. Леонард растерянно смотрит на аппарат. Я потираю виски, не в силах держать стоны. «Этого больше не должно быть!» Глаза агента расширены во взгляде изумления. «У вас кровь носом пошла!» Прикасаюсь к верхней губе. Он прав. Пальцы становятся скользкими и красными, кровь капает с губ. «Это не должно происходить!» «Да в чем дело? Позовите доктора Литла!» «Что с вами?» «Он мне нужен!» — кричу я, и сам иду к двери. «Позовите сюда доктора Литла!» Голова снова взрывается болью, и, оскорчившись, падаю на стену. Поворачиваюсь и вижу, что агент Леонард держит телефон у уха. «Идиот! Кому вы звоните?» Я плетусь назад, вырываю у него сотовый, швыряю о стену. Сигнал прекращается, боль стихает, и я испускаю протяжный усталый вздох. «Какого дьявола?» — бесится агент Леонард. Вбегает доктор Литтл. «Что случилось?» Я показываю на сломанную технику. «У меня снова был приступ головной боли от сигнала сотового. Даже два. Благодаря ему...» Леонард подбирает телефон, от которого отвалилась задняя крышка, и вставляет на место аккумулятор. — У вас больше не может быть телефона фобии, — говорит доктор Литтл. — Это психосоматическая иллюзия, и лекарства заблокировали ее. — Никакая не иллюзия! И нет тут ничего психосоматического! Настоящая физическая боль, о чем я вам толдычу с самого первого дня! У меня что-то в голове! — доктор Литтл хмыкает. «Майкл, ничего у вас там нет!» «Постойте!» — медленно произносит Леонард. «А что, если есть?» Доктор Литтл, прищурившись, смотрит на него. «Что?» «Я уже видел подобную реакцию», — говорит агент. «В химкоме. На записи с камеры наблюдения. Перед тем, как хоккеист убил уборщика, у того вдруг случился внезапный приступ головной боли». Такое впечатление, будто приступ предупреждает жертву о нападении, но мы не смогли понять, каким образом это произошло. Доктор Литтл хмурит лоб. — Вы считаете, что у маньяка есть сотовый? — Сотовый есть у каждого. Я отрицательно качаю головой. У меня нет. Видимо, это означает, что я не убийца. — Вы потенциальная жертва, — поясняет агент Леонард, как брендон Вудс и другие члены секты. — Я не принадлежу к этому культу. Но в голове у вас может что-то быть. Какой-нибудь чип, или маячок, или... не знаю что. Если Черни имплантировал что-то в похищенных детей, например, коммуникатор, то именно так сектанты вышли на связь с другими детьми и позвали их к себе. Может, такие чипы есть у них всех? Леонард пожимает плечами. «Возможно, в вашем есть какой-то дефект, это объясняет, почему вы не вернулись». Я предупреждал его о чем-то в этом роде почти два месяца назад. Киваю в сторону доктора Литтла. Но кто сумасшедшего будет слушать? Доктор Литтл качает головой. Теперь вы оба говорите, как сумасшедшие. Агент Леонард смотрит на доктора Литтла. Я знаю и соглашаюсь с вами. Но тут следует учесть и некоторые другие факторы. Мы видели на этой записи определенные события, которые я не вправе здесь обсуждать. Тем не менее мы пришли к выводу что расследование выходит за рамки того что принято считать допустимым имплантант для слежки далеко не самое сумасшедшее объяснение которое родилось в ходе обсуждений. доктор литтл вытягивает губы трубочкой с учетом всех обстоятельств эта идея не кажется такой уж безумной если у него в голове что то есть говорит леоард мы можем это проверить докторлит — улыбается. — Агент Леонард, мы же в больнице, пусть и для душевнобольных. Обнаружение всяких штук в головах пациентов — это наша профессия. Завтра утром я первым делом назначу томографию.